Узел 4. 19-20 февраля 1953 года. Генерал-лейтенант Разуваев находился в Москве больше недели, что было неправдоподобно большим сроком, учитывая его обязанности в Корее. Все это время он провел в гонке за пониманием происходящего, не давшей ему ни одного момента передышки. За эти дни, переходя из состояния глубокой задумчивости, в состояние, граничащего с паникой страха перед надвигающимся, а уже оттуда в робкий оптимизм, снова в страх и снова в задумчивость, генерал потерял около пяти килограммов веса и приобрел непроходящий блекло-серый цвет лица. Тогда тоже был февраль, правда? — сказал ему адъютант, поймав на мгновение выдранувший из себя взгляд генерала. Вжатые в сиденье, набором высоты, открывшие рты, чтобы хоть немного притупить колющую боль в ушах, они оба молчали уже минут пятнадцать. И то, что адъютант задал настолько точный вопрос, генерала искренне поразило. — Правда? — медленно ответил он после короткой паузы. Самое начало февраля, восемь лет назад, тоже холодно было. Я помню, согласился капитан. Они снова замолчали, глотая воздух и, чувствуя, как кожа утепленных мехом курток, съеживается от ледяных сквозняков, гуляющих по салону, над тужно тянущегося в ночное небо транспортника. Оба сейчас думали, Об одном и том же. о войне с Японией в феврале-марте 1945 года генерал покосился на адъютанта, сидящего с непроницаемо доброжелательным лицом. Летать не боялся ни тот, ни другой. И это не походило на нервное желание слышать свой собственный голос, заглушая им страх. То, что о второй русской-японской размышлял сам генерал, было совершенно логичным. Слишком много было общего между февралем 45-го и февралем 53-го, хотя бы в международно-дипломатическом, если не в военном отношении. И поскольку сотни из прочитанных им за последние месяцы, недели и дни документов давали совершенно четкие аналогии, то проецировать на происходящее сейчас события восьмилетней давности генерал имел полное право. Но не капитан же? Почему он подумал именно об этом и почему задал вопрос так верно? Широко ухмыльнувшись, генерал Разуваев покачал головой. Вероятно, адъютант здорово изучил своего начальника за эти годы. «Значит, его пора менять. Взять какого-нибудь старшего лейтенанта из фронтовиков, зависшего из-за недостатка образования, между должностями командира роты и начальника штаба батальона. Лучше всего пехотинца или танкиста. Впрочем, артиллериста тоже можно. А этого отправить учиться, как было обещано и ему и себе». Ну, — Ладно, успеется. Отвернувшись к Кругуляшу, стынущего ледяной коркой иллюминатора, и глядя в серую колышущуюся муть облаков, генерал из упрямства решил не продолжать разговор, снова углубившись в свои мрачные мысли. Тогда, к началу января 45-го года, отношения сторон глядящих друг на друга через замотанную колючей проволокой черту, наискосок пересекающую разрушенную, почти до основания Европу, начали приобретать хоть какие-то признаки устойчивости. Советские, американские, британские, французские дивизии, едва пополненные и переформированные после столкновения между недавними союзниками за право владеть Центральной Европой, стояли друг напротив друга, ощерившись, как две сфоры профессионально выдрессированных псов, опытных и беспощадных в драке. Выстрелы по обе стороны, покрывшиеся минными полями и противотанковыми надолбами разделительной полосы, звучали то и дело. Какое-то номинальное сопротивление обеим сторонам оказывали остатки недобитых германских оборотней. Время от времени тут и там ловили прячущихся в подвалах и каменоломнях и отстреливающихся до последнего гестаповцев и офицеров СС из охраны многочисленных концлагерей. Этим была прямая дорога на виселицу, вне зависимости от того, в чьей зоне оккупации они оказались. Достаточно часто стреляли и одни в других. Изорванные войной, нервы фронтовиков с трудом выдерживали напряжение ожидания удара врагов, мирно прогуливающихся сейчас перед их глазами. Изредка на ту сторону ходили разведгруппы, вытаскивать конкретных людей, имеющих отношение к германским матовным проектам, производству боевых ракет, и реактивных самолетов, к финансам и промышленности, резали чужих часовых, добывая бумаги и документы, проливающие свет на то, что случилось в течение последних месяцев, компрометирующие врага и обеляющие себя, устраивали отдельные диверсии на коммуникациях, также неизменно сваливаемые на немецких недобитков. Время от времени в воздухе закипали нешуточные воздушные бои, только чудом обходящейся без стрельбы. В отличие от фронтовиков-пехотинцев, истребителям бывало достаточно обозначить воздушную победу, почти что в стиле, когда-то применяемом североамериканскими индейцами, дотронувшись до плеча врага и произнеся Ку. Наверное, это было бы смешно. Не будь все настолько серьезно. Оправившиеся от пережитого, едва приглушившие в себе память о только что чудом остановленной войне, вновь доведенные до полного списочного состава армии, дивизий, корпуса и бригады недавних противников, замерли в напряженном ожидании команды. Да вооруженные новейшими образцами техники и стрелкового оружия, почти на сто состоящие из обстрелянных солдат и имеющие огромный боевой опыт офицеров, это были лучшие армии в истории человечества. Команды атаковать друг друга так и не были отданы. Обеим сторонам хватило того, что они получили и потеряли в ходе этой войны чтобы не рисковать потерять все. Но одновременно все сильнее разгорался пылающий очаг дальнего Дальневосточья. Тянущиеся уже годы беспощадной, мало знакомой советским людям войны, где американцы и англичане давили многодневными бомбардировками с моря и воздуха и ударами ничего не боящейся морской пехоты один остров за другим, подбираясь ближе и ближе к Японской империи.